Глава седьмая. Экзамены Белль сдала выше среднего. Курсовой передала в написанном виде, без защиты или ответов на вопросы. Единственное оказалось, что эта же тема переходит на дипломную работу, с которой так просто разобраться точно не получится. Из академии она переместилась в штаб ордена, где долго разговаривала с Майком. Он просил сделать то, чего Белла ни за что не стала бы выполнять, скажи ей об этом кто-то другой. Они хотели превратить её в наживку для вампиров. Противостояние затянулось, никто не знал, где осели сумеречные твари, кто стал их предводителем. Известно лишь то, что уже дважды кровососы пытались похитить Белль. И раз вреда они ей не причинили, значит, нужна она живой. «Думаешь, через меня хотят уничтожить своего создателя?» Она сидела рядом с Майком, опустив голову ему на плечо. Он записывал что-то в блокноте, периодически кусая кончик карандаша. «Вряд ли. Тогда достаточно было бы тебя убить». Белль выпрямилась укоризненно на него, взглянув. «Ну, спасибо. Что, ты же связана с лордом Гвиденби без помощью кулона. Через него он подпитывается силой. Если тебя не станет». «Да, да, я поняла». Она нахмурилась, погружаясь в раздумья. «Может, таинственного главаря вовсе нет? А его роль исполняет дед? Ну, вряд ли». Ведь тот вампир, что грозился расквитаться с ней, ясно дал понять обратное. Следовательно, уничтожить создатели они не планируют или просто не знают, что с ним всё настолько плохо. Второе, скорее всего. Прознали о нашей связи и хотят выбить желаемое шантажом. Вы так и не нашли его магический след. овы Геймон говорил, что комиссариат шерстит весь остров в поиске лорда Гвиденби, но тот словно в воду канул. Просто немыслимо. пробормотала под нос в ответ собственным мыслям. О чём ты? Майкл захлопнул блокнот и поднялся с дивана. Потянулся, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. Как можно потерять сразу две цели? Моро ведь бывал в логове вампиров, когда вытащил меня оттуда. Понятно с дедом. Он один и далеко не глуп. Может, с лёгкостью затеряться в созданной им же суматохе. Но штаб вампиров, их же целая толпа. Майкл потер двумя пальцами переносицу. После того, как там побывал Моро, мутанты, естественно, сменили дислокацию. «Может, они с твоим дедом в одном и том же месте прячутся, кто знает». «Действительно». Она грустно вздохнула. «Никто». «Значит, согласна. Поверь, операция готовилась очень тщательно. Тебя будут страховать несколько человек». Белла мулче кивнула. «А что оставалось делать?» Ей самой хотелось, чтобы всё это наконец закончилось. Странно, что Дэймон ничего не сказал. Ведь он старался максимально отодвинуть её от активных действий в этой войне. Антар, конечно же, воспримет подобные геройство в штыки. После потасовки с вампирами в лесу его словно подменили. Белль считала, это стало переломным моментом в лечении. Ведь с того вечера начал возвращаться её лучший друг, которого она знала с детства и любила. А поцелуи — чувства, которые захватили их обоих в тот момент. Будто отодвинули в сторону долгие месяцы, с ночи, когда Антар поцеловал её впервые. Она даже осталась у Холландов ещё на неделю, отодвинув просьбу Майкла о встрече на задний план. «Отлично, завтра начнём готовить тебя. Нужно будет провести несколько ритуалов. Связующие уже есть, на это время тратить не придётся. Твоя подружка вызвалась». «Фло? А что за ритуалы?» Соединим вас астрально и сможем видеть твоими глазами. Вернее, Флориана сможет. Ладно. Пора было отправляться домой, а Бэль не хотела. В последнее время она практически не видела родственников, появляясь у себя только чтобы взять какие-нибудь вещи, стараясь при этом не попасться на глаза тёте или дяде. все словно приняли правила игры, так что у Бэллы легко получалось избегать их. Чего не сказать о Тее. Сестра обязательно бросала ей в лицо пару уничижительных фраз, открывая Белли глаза на то, какую неприлично распутную жизнь она ведёт. Неделями пропадает в чужом доме, таскается на сомнительные встречи и ни во что не ставит семью. Галатая могла быть до зубовного скрежета раздражающей. «Я пойду», — вздохнула Белль, поднимаясь. «Нужно побывать дома перед тем, как снова пропасть на несколько дней. Насколько понимаю, спасёте вы меня не в мгновение ока». Придётся хорошенько промариноваться в плену. Майк нахмурился, бросив на неё осуждающий взгляд. «Ты слишком легкомысленно относишься к грядущему делу. Да, мы будем всячески страховать, но это не отменяет всей опасности ситуации». «Хорошо, я поняла. Надо быть серьёзнее». Улыбнувшись, другу хлопнула его по плечу и пошла в сторону выхода. Обернулась на ходу, не прекращая двигаться спиной вперёд. «Как думаешь, стоит сказать Антару? Озвучив вопрос, сразу же поняла свою ошибку. Все конфликты, разгорающиеся между ними, начинались как раз с этого. Она скрывала что-то от него или не договаривала. А когда правда всплывала наружу, Антар реагировал максимально остро. Так что же его задевало больше всего? Предмет тайны или сам факт утаивания? «Забудь», — тут же махнула рукой, не дав Майклу и рта раскрыть. «Глупость сморозила, конечно, я поговорю с ним об этом». если ноты или фло ещё не успели донести. «Твой парень может быть огромной занозой в заднице, детка!» раздался позади грубоватый женский голос. Бэлла повернулась, замирая в двух шагах от двери. Вошедшая только что высокая, коротко стриженная волшебница с длинным шрамом от когтей через всю щёку закончила мысль, глядя уже ей в глаза. А после затяжного отпуска на больничные койки наверняка стал ещё приятнее. Усмехнувшись, махнула Майку. Потом вновь посмотрела на Белль. «Избавь нас, пожалуйста, от очередного скандала». «Привет, Мон», — натянута улыбнулась Белла. «Как удачно мы встретились. Можем поговорить». Из всех знакомых только Моника могла рассказать о последствиях нападения оборотня и о том, как продолжить после этого нормально жить. Хотя её бесконечную войну с умеричными тварями, в которую Мон погрузилась с головой и не выныривала уже несколько лет, вряд ли можно назвать нормальной жизнью. «О, речь пойдёт о надкусанном оборотнями свеженьком мизантропе». Моника многозначительно подвигала бровями и прошла мимо Беллы. Уселась на диван, подтащила к себе начатую кем-то пачку чипсов, запустила в неё пятерню. «Да», — неуверенно протянула девушка. «Наверное». «Слышал? У нас тут сугубо девичий трёп намечается». Она закинула в рот сразу несколько чипсин и облизнула пальца «У тебя не найдётся парочки важных дел где-нибудь вне этой комнаты». Белла раздражённо выдохнула. «Да ладно тебе, не такой уж это секретный разговор. Все знают о случившемся с Антаром и о том, как сильно это тяготит нас обоих». «Нет-нет», — поднял ладони Майк. «Мне действительно пора. Развлекайтесь». Когда он скрылся, оставив их наедине, бель вернулась к дивану и села рядом с Моникой. Признаться, та слегка пугала своим воинственным видом, мужиковатыми замашками и... Да чего уж юлить. Жуткий шрам на постоянно хмуром лице не позволял смотреть на неё без внутреннего содрогания. Мон откинулась на спинку дивана, расставила ноги пошире и чуть сползла, принимая полулежачее положение. Поставить перед ней телевизор, вручить бутылку пива и не отличить от пьянствующего не первую неделю фаната какой-нибудь спортивной передачи. Спрашивай уже, что хотела. С ноткой раздражения в голосе протянула Моника. «После ночного патруля я бы всхрапнула пару часиков до собрания. Грею опять не имётся что-то обсудить всем орденским составом. Это, наверное, насчёт операции со мной в главной роли». Мон вопросительно дёрнула бровью, повернув голову к Белли. Девушка пожала плечами. Рассказывать подробности она не собиралась. «Дай возможность Грею тебя удивить». Та хмыкнула, вновь ныряя в пачку с чипсами. Не тяни. На тебя же нападал оборотень, ты знаешь, каково это. Хочешь знать, не обратиться ли однажды твой ненаглядный в кровожадного монстра? Ответ — нет. Полнолуние не влияет на покусавших его мутантов. значит щиты на него не должно. Это мы уже проверили, меня волнует другое. Антар изменился. Монт саркастически хмыкнула. Да неужели? Я не о том, что он полюбил непрожаренное мясо, стал гораздо сильнее, а белки его глаз иногда меняют цвет на красный. Поторопилась уточнить Белль. Хотя только этого достаточно, чтобы перепугаться до чёртиков. Я стараюсь не замечать в надежде, что со временем все эти зелья окончательно вытравят отголоски яда из его крови. Мне хочется знать, не появится ли что-нибудь ещё. Мне пять месяцев после выписки пришлось наслаждаться всем тем, что ты перечислила. плюс внезапные вспышки ярости, раздражение по любому поводу и периодически заглядывающие в гости желание убивать. Я это переборола. Осталось всего ничего, любовь к стейку с кровью и парочка приятных бонусов. Вроде нечеловеческой силы, обострённого обоняния и слуха. Моника кивнула, внимательно посмотрев на Белль. «Но у нас немного разные случаи. То есть, меня оцарапали». а Холландом хорошенько подкрепились. Белла прикусила щёку, чувствуя, как всё внутри переворачивается. Неужели то, с чем пришлось столкнуться, только начало? переживания не беспочвенное, и каждый новый день может таить в себе опасность. Значит, дальше может стать хуже? То и Антаро-бомба с часовым механизмом, смирись с этим. Моника выудила из пачки последнюю чипсину, скомкала цветастую фольгу и метнула в сторону стола. Шарик спланировал на наполни, достигнув места назначения. Но ты не бойся, монстром с волчьей головой он по-любому не станет. Просто готовься знакомиться с этим человеком заново. Поменяется характер, вкус и предпочтение. Он может стать грубее, скрытнее. И это останется с ним навсегда. Может заиметь лютую ненависть к кому-то или чему-то. Зверь внутри постоянно будет искать цель, которую нужно уничтожить. И будет её находить. В будущем ему прямая дорога в комиссариат. Там его навыки — просто находка». Бэль уставилась на женщину широко распахнутыми глазами. «И ты говоришь, не бойся?» Моника ответила на это долгим взглядом, и только когда Бэль решила, что разговор окончен, проговорила. «Зверь никогда не тронет того, кого считает своей семьёй. Сюда же можно отнести друзей, любимых, союзников. Уж тебе это точно ничего не грозит». «Так что расслабься и снимай сливки с владения ручным волком». Белла поморщилась. антар не животное и не вещь». Монт только усмехнулась на это, откинула голову и прикрыла глаза. «А теперь ввалила бы ты по делам». Поджав губы, Белль встала и поторопилась уйти, но у выхода задержалась, обернувшись. «Спасибо. Мне было важно услышать всё это». Ответом послужила тишина. Не задерживаясь более ни на секунду, девушка вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.